Распяли. Да, с батенька. Прибили гвоздями к дереву и начали поочередно колоть штыками, обрубать уши, нос, пальцы. Он схватился за голову. «Боже мой, и откуда в людях столько зверства, столько низости этой берется?» На другом конце среди прапорщиков идет разговор на вечно больную тему «Куда бы уйти?» «Ты записался в революционный батальон?» «Нет, не стоит. Оказывается, он формируется под верховным наблюдением исполкома, с комитетами, выборами и революционной дисциплиной. Не подходит. Говорят, у Корнилова ударные войска формируются». И в Минске тоже. Хорошо бы. А я подал рапорт о переводе в нашу стрелковую бригаду во Франции. Вот только с языком не знаю, как быть. «Увы, батенька, опоздали», — отозвался с другого конца подполковник. «Уже давно правительство послало туда товарищей иммигрантов для просвещения умов». И теперь бригады где-то на юге Франции, на положении не то военнопленных, не то дисциплинарных батальонов. Впрочем, эти разговоры в сознании всех имели чисто платонический характер, ввиду безнадежности и безвыходности положения. Так помечтать немного, как некогда мечтали чеховские три сестры о Москве. Помечтать о таком необычайном месте, где не ежедневно топчут в грязь человеческое достоинство, где можно спокойно жить и честно умереть, без насилия и без надругательства над твоим подвигом. Это ведь так немного! «Митька, хлеба!» — прогудел могучий бас прапорщика Ясного. Он большой оригинал этот ясный. Высокий, плотный, с большой копной волос и медно-красной бородой. Он весь олицетворение черноземной силы и мужества. Имеет четыре георгиевских креста и произведен из унтер-офицеров за боевые отличия. Он нисколько не подлаживается под новую среду. Говорит революция и митинг и не может примириться с новыми порядками. Несомненная демократичность Ясного, его прямота и искренность создали ему исключительную привилегию в полку. Он, не пользуясь особым влиянием, может однако грубо, резко, иногда с ругательством осуждать и людей, и понятия, находящиеся под ревнивой охраной и поклонением полковой революционной демократии. Сердятся, но терпят. Хлеба, говорю, нет. Офицеры, занятые своими мыслями и разговорами, не обратили даже внимания, что суп съеден без хлеба. — Не будет сегодня хлеба, — ответил служитель. «Это еще что? Сбегай за хозяином собрания, духом!» Пришел хозяин собрания и рассеренно стал оправдываться. Послал сегодня утром требования на два пуда. Начальник хозяйственной части сделал пометку «выдать», а писай Федотов, член хозяйственной комиссии комитета, написал «не выдавать». В Гаузии не отпустили. Никто не стал возражать. До того мучительно стыдно было и за хозяина собрания, и за ту непроходимую пошлость, которая вдруг ворвалась в жизнь и залила ее всю какой-то серой, грязной мутью. Только бас Ясного прогудел отчетливо под сводом барака. «Экие свиньи!»